Глава 39: Как нас отбили. Обратный путь занял у нас втрое больше времени, хотя мы не шли и обижали. Все дело в стражах, спешащих на призыв императора. Чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу, приходилось прятаться и петлять, буквально ускользая у них из-под носа. Порой нам удавалось вовремя нырнуть за поворот или переждать, спрятавшись за шторой, пока стражи пробегут мимо. Но иногда укрыться было негде, и мы принимали бой. В схватке я была скорее обузой, чем помощником. После того, как Электро пропала, я оказалась совершенно беспомощна. Каэлю приходилось сражаться в одиночку. Я разве что могла вырубить стражу ударом вазы по голове, их в коридорах дворца хоть отбавляй. Похоже, местный дизайнер считал, что Ваза на пике моды, за что ему от нас огромная мерси. Очередной хрусталь разбился вдребезги о голову стража, и тот рухнул к моим ногам. У кого-то будет ужасная головная боль. Простите, пробормотала я, но вы первые начали. Я абсолютный пацифист, но когда на моего мужа наставляют меч, превращаюсь в разъяренную кошку. Быстрее Каэль двинулся дальше, ведя меня за собой. Ума не приложу, как он здесь ориентируется. Одна я бы навеки заблудилась в коридорах дворца. — Почему ты не предупредил, что браслеты спадут? — в очередную придышку спросила я. «Я очень давно не был в зале с колоколом», — признался Каэль. «Совсем забыл, какой он...» «Что ж, из-за его склероза мы теперь скачем, как коза по дворцу». В итоге мы очутились в холле лишь много часов спустя. Здесь от парадного входа было рукой подать, а за ним свобода, совсем близко, по крайней мере, мне так казалось. Увы, я ошиблась, вовсе не близко. Я бы сказала, что мы еще никогда не были так далеки от свободы, как в тот момент». Я поняла это, едва мы выскочили на Дворцовую площадь. На ней, как говорится, яблоку негде было упасть. Дракониды, люди, несметное количество стражей ощетинились на нас копьями. Мы с Каэлем резко затормозили, оглянулись, но путь назад тоже был отрезан. Из дворца на нас напирали преследователи во главе с императором. Вот и все, мы окружены. «Скажи», — повернулась я к Каэлю, — «колокол точно уничтожен?» Они не смогут его восстановить. Он саморазрушится в течение. Каэль хотел сказать про удары, но смолк, осознав, что их больше не будет. Тогда исправился. Ему осталось недолго, и с этим ничего нельзя поделать. Отлично, кивнула я, значит, все было не зря. С мыслью, что спас мир проигрывать немного легче, хотя все равно ужасно обидно. Вот почему так? «Нас должны воспевать как героев, а не гоняться за нами по дворцу. Ничего, они еще об этом пожалеют. Вот только не факт, что мы увидим их раскаяние». «Схватить их!» — приказал появившийся на площади император, и все стражи дружно шагнули в нашу сторону. Я прижалась к плечу Каэля. Он стиснул мою руку, пытаясь подбодрить, и мне в самом деле стало легче. Бежать было некуда, сражаться не имело смысла. Каэль, конечно, хорош, но даже ему не одолеть армию драконидов в одиночку. Сопротивление бесполезно. Хоть нас и не повязали по рукам и ногам, зато все пути отступления перекрыли. "Сложи оружие", приказал император Каэлю, и тот подчинился. "Я один виноват в том, что произошло", заявил Каэль. "Отпустите мою жену". "Ты правда думаешь, что я на это пойду?" нахмурился император. "Вы обрекли Альхору на гибель". Все, что я могу сделать, пока мы еще живы, наказать вас за содеянное, пусть это даже будет последнее мое деяние. Вы не понимаете, встряла я, мы спасли Альхору, остановка времени вредила ей. Но как только колокол будет уничтожен, все наладится вот увидите. Полагаешь, я поверю в этот бред, фыркнул император. Теперь гибель мира неизбежна, но вам повезло, что вы это не застанете, вы умрете раньше. «Зачем же торопиться?» — пробормотала я. «Мы можем и подождать». «Будет ужасно обидно гибнуть накануне спасения мира». Я надеялась отговорить Его Величество от столь поспешного шага. Но император не желал слушать. Он был так зол, что собрался немедленно казнить нас. Прямо на Дворцовой площади, сию секунду. Я запаниковала, когда он отдал приказ готовить плаху. «Просыпаясь сегодня утром, я точно не планировала умирать. Я не готова!» Но стражи не успели приступить к выполнению приказа: все из-за звука со стороны главных ворот: Бабах, бах бу-бум! А под конец противные долгие скрр! Как будто кто-то вилкой ведет по стеклу. Все обернулись на шум и спустя секунду дракониды бросились в рассыпную. На площадь под жуткий скрежет ворвался экипаж, волоча за собой часть железной решетки главных ворот. Экипаж был знатно помят и ехал на честном слове и трех колесах. Четвертая потерялась где-то при столкновении с воротами, которые экипаж взял на таран, пробивая себе путь. Лихо завернув, эта карета притормозила посреди площади, и изнутри вывалилась закованная в доспехе золушка. Гремя, словно старое ведро, золушка кое-как распрямилась и приподняла-забрала шлема. Тогда-то я увидела, кто начинка этого железного пельменя, мой свёкор. Пока все стояли с открытыми от удивления ртами, старый лорд поправил латы до груди и заявил мне с Каэлем: Вы опоздали на ужин! Появление старого лорда вышло эффектным. Все аж забыли, чего ради собрались на площади. У меня с Каэлем вылетело из головы, что мы вообще-то убегаем, а у стражей, что они нас ловят. Так все и застыли, не сводя глаз, со старика в доспехах. Простите, извинился я перед свекром, еще не до конца отойдя от шока. Нас задержали обстоятельства. Но тут опомнился император. — Лорд Данхоф, — заявил он, — ваш сын и невестка обвиняются в измене империи. Они будут казнены. Советую вам не вмешиваться. — При всем уважении, ваше величество, — ответил старый лорд. — Вы же не думаете, что я буду стоять в стране, когда мои дети в опасности. Немедленно отпустите их, и никто не пострадает. Старик вытащил из ножен меч, но не смог его удержать. Меч был слишком тяжел для его артритных пальцев. Со звоном он упал на мостовую, вызвав смешки у драконидов. «Да как они смеют насмехаться над моим свекром! Я была готова ринуться в бой за честь старого лорда. Ух, я всем покажу!» Внезапно дверь экипажа снова открылась, и на мостовую выпала девушка. Уперев руки в колени, она стояла согнутая в три погибели. Бедняга укачала во время сумасшедшей гонки в экипаже, Вот она совладала с собой, выпрямилась, и я узнала себя. И остальные тоже меня узнали. «Чужачка!» — выдохнули разом дракониды. «Вы помогаете еще одной разрушительнице нашего мира?» — возмутился император. «Теперь понятно, что вся ваша семья замешана. Что ж, за свои преступления вы ответите тоже вместе». Император поднял руку, чтобы взмахнуть ею, отдавая приказ взять нас. Но его наглым образом перебили. Кто-то среди драконидов громко и четко произнес «Что там в небе?». Один за другим стражи запрокидывали головы вверх и застывали так. В итоге не выдержал даже император, да и я посмотрела, чем я хуже. Раз на небе показывают что-то настолько интересное, что все в очередной раз забыли о нас с Каэлем, я обязана это увидеть. И я увидела. Пять дочек, летящих прямиком к площади. Чем ближе они были, тем явственнее проступали в них черты драконов. Мои малыши спешили маме на помощь. «Драконы!» — первая отреагировала Марила в моем теле. Она заметалась, не зная, куда бежать. Для нее это была первая встреча с драконами. «Стой, дурында!» — старый лорд успел поймать девушку за рукав. «Это наши драконы!» «В смысле наши?» — изумилась Марила. «У нас есть драконы!» «Теперь понятно, кому вы таскали сырое мясо». «А ты думала, я там хомячков развожу?» — фыркнул старик. Стражи на площади тоже видели драконов впервые, и, в отличие от меня, почему-то не считали их милыми. Выхватив мечи, они ощетинились ими в сторону неба, став похожими на гигантского ежа. «Сплотить ряды! Держать строй!» — командовал император. «Если поначалу наши силы казались в меньшинстве, то теперь не факт, что я бы поставила на стражей. Все-таки теперь на нашей стране пять драконов». А еще я снова увидела Электру. Собрав последние силы, она появилась и указала на Марилу в моем теле. Кажется, это предложение вернуть меня в родные пенаты. Я от такого отказаться не могла. Помирать? Так, нет, не с музыкой, а в родном теле. Теперь уже я схватила Каэля за руку и потянула к старому лорду и своему телу. Нам лучше сплотиться, пока остальным не до нас. Драконы стали главной сенсацией дня. Их появление настолько всех выбило из колеи, что даже о наших проделках с колоколом на время забыли. Сбежав по ступеням крыльца вниз, мы пересекли площадь и добрались до экипажа. Там я схватила свое тело за руку, а дальше все сделала электро. Наконец, мы с Марилой снова были на своих местах. «Спасибо, что привезли ее», — кивнула я старому лорду уже из своего тела. Он, ничуть не удивившись, примени кивнул в ответ. «Знал, что ты захочешь в такой момент быть собой». «Это насилие!» — Марила взмахнула руками и вдруг поняла, что на них нет магических браслетов. Она уже собралась рвануть, куда глаза глядят, но я честно предупредила. «Не советую. Держать тебя силой не стану. Но вот они все...» — я обвела рукой стражей во главе с императором. «Думают, что ты разрушила колокол времени. Теперь ты такая же преступница, как и я». Так что лучше тебе быть рядом с нами, если хочешь выжить». «Ненавижу тебя», — прошипела Марила, но убегать передумала. Впрочем, я ее уже не слушала. Вместо этого обратилась к старому лорду. «Вы взяли с собой на битву драконов? Они же еще дети», — упрекнула я. «Вообще-то я велел им сидеть дома и ждать нашего возвращения», — ответил старый лорд. «Но они пошли характером в мать, а она делает, что хочет». «С этим не поспоришь». Я пристыженно замолчала. Возможно, что-то я упустила в воспитании драконов, но это мой первый опыт. Я покрутила головой, ища пути отступления. Стражи отсекали нам дорогу к воротам. Пешком туда не добраться. Я оглянулась на экипаж. Увы, на трех колесах он далеко не уедет. Похоже, будем пробиваться с боем. Мы встали плечом к плечу возле поверженного экипажа, который служил надежным тылом. В небе над нами зависли драконы. Напротив расположились стражи-дракониды во главе с императором, а с крыльца за происходящим на площади следила императрица, ее фрейлины и прочие обитатели дворца. Мы собрали аншлаг. На миг все замерли, над площадью повисла гнетущая минута молчания. Стало настолько тихо, что было слышно, как где-то в недрах дворца кряхтит и скрипит, разваливаясь на части колокол времени. Но вот император вскинул меч над головой и выкрикнул. «В атаку!» И на нас понеслось цунами драконидов. Я оценила степень их отваги. Отчаянно и бросились на живых драконов. Все потому, что императоры и дракониды уверены, скоро миру конец, а значит, им всем тоже. Им нечего терять, и это плохо. Такой противник самый опасный. Битва началась с огненного залпа Ворчуна. Если честно, не думала, что мой малыш так умеет. Раньше он лишь выдыхал отдельные сгустки огня, а тут послал в противника целый смерч пламени. Как его назвал старый лорд «Бешеный огонь»? Пожалуй, это имя ему подходит. Дракониды закрылись от огня щитами, но следом за огнем их окропил ядовитый дождь, превративший щиты в решето. Это ядовитый плющ, то есть счастливчик постарался. Побросав бесполезные щиты, дракониды все равно упорно шли вперед но штурмовой ветер оттеснил их обратно. Циклон сотворил забияка. Или, по мнению старого лорда, свирепый ураган. А под конец вымотанных драконидов окатило потоком воды в виде бонуса от шалуна Грозного океана. Высказавшись, драконы спикировали вниз и устроились за нашими спинами на развалинах экипажа. Выглядели они уставшими. Все-таки еще дети, пусть и с магическими способностями. Выдав по максимальному залпу, драконы утомились, им потребуется время на отдых, прежде чем они снова смогут пользоваться силами. Это поняли все, даже Каэль. Встав перед экипажем так, что драконы оказались за его спиной, он сказал «Отдыхайте, я вас прикрою». Драконы переглянулись между собой, впечатленные тем, что Каэль готов защищать их ценой собственной жизни. Но выступление драконов не прошло даром. Они потрепали противника. Примерно четверть драконидов выпали из строя из-за различных травм. К сожалению, боеспособных осталось тоже немало, и они снова двинулись на нас. «Ну что, как в старые добрые времена?» — подмигнул сыну старый лорд и, кряхтя, поднял меч с мостовой. стрику приходилось удерживать меч двумя руками, но я не сомневалась, он дорого продаст свою жизнь. Каэль тоже приготовился сражаться. Я и то попросила Электру создать электрические разряды, которыми можно бить в противника. Сил магии после колокола хватит ненадолго, но хоть какая-то польза от меня будет. До столкновения с врагом остались считанные секунды. Дракониды неслись вперед стеной, грозя стереть нас с лица земли или того хуже, погрести под своими сапогами, затоптав насмерть. Я стиснула зубы до хруста, уговаривая себя не бояться. Как бы там ни было, мы поступили правильно и сделали все, что в наших силах. «Я рада, что узнала вас всех», — сказала я всем, включая Марилу. Она, конечно, не подарок, но благодаря ей я познакомилась с Каэлем и его отцом, а еще стала матерью замечательных драконов. Я посмотрела на своих малышей, вероятно, в последний раз. Какие же славные у меня пять драконов! Так, стоп, в подсчёт вкралась серьезная ошибка. Правильно будет сказать, какие же славные четыре дракона? Кого-то не хватает? Точно, милашки, моя девочка осталась дома тем лучше. Может, хоть она уцелеет». Стоило подумать о милашке, как волосы всколыхнул порыв ветра. И снова все, как по команде, посмотрели на небо. А там, прямо над нами, парил прекрасный розовый дракон. «Квинтэссенция милотые и очарования! Моя нежная девочка!» Дракониды скептически хмыкнули, не воспринимая милашку всерьез». Да что там они, даже старый лорд замахал на нее руками, мол, улетая отсюда, глупышка, пока цела. Братья, судя по всему, не позвали ее на битву. Девочка все-таки. Но Милашка не реагировала. Она была слишком сосредоточена на чем-то своем. Частые взмахи крыльев удерживали ее на одном месте. Вот она вдохнула, поглубже, наполнив легкие воздухом до отказа, а затем резко выдохнула в сторону наших противников. Произошедшее дальше сложно описать, не прибегая к эпитетам вроде «ужасный», «кромешный», «беспощадный», «жуткий», «кошмарный» и все в таком духе. Именно эти слова приходили на ум при виде того, что сотворила милашка. Нечто черное, беспросветное и плотное вырвалось из ее пасти и устремилось к драконидам. Оно окутало их подобно ядовитому облаку и скрыло от нас за непроницаемой пеленой. Из этой тьмы доносились лишь крики полные ужаса. Судя по звукам дракониды, побросав оружие, хаотично метались попытки выбраться из мрака, но им это было не под силу. «Святые драконы!» — пробормотал старый лорд, выразив общее замешательство. Впечатлились все, даже братья-милашки. В следующий раз, прежде чем задирать сестру, они хорошенько подумают. «Это моя девочка!» — я гордо расправила плечи. Я говорила, что у милашки есть магия, а мне никто не верил. «Милашка?» — переспросил старик. «Да ее имя — Черная Смерть!» Я застонала. Думала ли я, что мою милую девочку будут звать настолько ужасно? Но после того, что я видела, спорить не было сил. Милашка опустилась на площадь неподалеку от нас и спрятала голову под крыло. Похоже, она стыдится своей магией. Такая нежная девочка наделена столь кошмарной силой. Неудивительно, что ей не по себе от собственных возможностей, поэтому она так старается не пользоваться магией бескрайней нужды. — Ты спасла нас, тебе нечего смущаться. Если бы не ты, мы бы погибли, — заверила я милашку, и она подняла голову. — Тьма рассеивается, — вмешался Каэль. — Нам следует убраться отсюда, пока дракониды не пришли в себя. Мы посмотрели на ворота. Добраться до них не проблема, — Но там придется прорываться через охрану, вот если бы был другой выход. И тут драконы дружно взлетели, все, включая милашку. Ворчуна забияка схватили Каэля, за сюртук и подняли в воздух. Следом Милашка осторожно взялась когтями за ворот моего платья и оторвала меня от земли. Эй, меня не бросайте! взмолилась Марила. К ней подлетел шалун, цапнул ее за юбку и вздернул пятую точку кверху. Остался лишь старый лорд и счастливчик. Естественно, у счастливчика не могло пройти все гладко. Он честно пытался оторвать старого лорда от земли, но тот был слишком тяжелым из-за доспехов. Пришлось старику сбросить их с себя, оставшись в поддоспешном кафтане и штанах наподобие нашего термобелья. Лишь после этого счастливчик тоже взлетел. Наконец, все были в воздухе, и драконы устремились прочь от императорского дворца».